Глава двадцать «А я же говорил тебе!» — произнесла обезьяна. Это произошло в середине ночи. Голова обезьяны парила над каменным указателем около дороги. Покинув Касай и побродив некоторое время по окрестностям, Йока в итоге направилась по дороге. Она вновь осталась сама по себе, но в этот раз у нее был с собой украденный мешок такки, Который остался у нее во время побега. В мешке лежали сменная одежда и кошелек. Денег в кошельке хватит на пару дней, если обедать и спать в дешевых придорожных забегаловках. Факт кражи нисколько не волновал Йока: Я предупреждал тебя, глупая девчонка! Йока проигнорировала его. Светящаяся голубым голова следовала за ней, скользя по воздуху, словно по льду. Услышав пронзительный смех обезьяны, Йока обернулась и взглянула на нее. Девушка и сама понимала, что попасться на столь очевидный обман ⁇ чрезвычайная глупость с ее стороны. Поэтому ей не хотелось слышать это и от обезьяны тоже. Кроме того, помимо обезьяны, ее волновали и другие более важные вещи. Например, человек с золотыми волосами, которого она видела в касае. Или появление Йома прямо посреди города. Йома, как правило, не появляются там, где живут люди. Это говорила Таки. Говорила, что такое происходит достаточно редко. Йома никогда не появляются в середине дня. Тигр в косай. Собакоподобные существа, напавшие на повозку. Кочо, атаковавшая школу. Все они появлялись днем или ранним вечером. Но они были исключениями. «Это произошло потому, что там был Кейки. Ее мысли прервал пронзительный смех обезьяны. «Девочка, все потому, что ты слишком легкая цель!» Йока не могла проигнорировать эти слова. «Это вовсе не так!» «Да ведь так и есть! Подумай об этом тщательнее, девочка! Даже тебе кажется это странным, разве нет?» Йока прикусила губу. Она решила доверять Кейки. Если она не сможет верить ему, тогда ей совершенно не на кого будет положиться. Но, тем не менее, сомнения продолжали расти. «Он пустил пыль тебе в глаза, девочка! Он запудрил тебе мозги!» «Нет, он не делал этого!» «Я не понимаю, почему ты настолько упряма?» произнесла обезьяна с ухмылкой. Может, из-за того, что ты отказываешься осознать свои навязчивые идеи? Кейки защитил меня от коча. Кейки — мой друг. Твой друг. Правда. И как же он помог тебе с тех пор, как ты оказалась здесь? Он помог тебе всего один раз, не так ли? Йока смерила обезьяну тяжелым долгим взглядом. Откуда он мог знать о том, что происходило до того, как она попала в этот мир? Но тон его голоса пробрал Йока до мурашек. — В смысле, только один раз? — Ну, тогда, в тот самый день, когда на тебя напала кочу. — Откуда ты знаешь, что происходило тогда? Обезьяна захихикала. — Я знаю о тебе все, девочка. Я знаю, что ты не доверяла Кэйке. Знаю, что пыталась сбежать от него. Ты не хочешь поверить в то, что он попросту использовал тебя. Йока отвела взгляд в сторону и всмотрелась в темноту дороги. «Это неправда». «Тогда почему же он не пришел и не помог тебе?» «Должно быть, что-то произошло». «И что, по-твоему, могло произойти? Разве он не сказал, что собирается защитить тебя, девочка? Почему бы нам не обдумать все это хорошенько? Это была очевидная ловушка, верно? Теперь-то ты это понимаешь?» я не могу быть уверена что действительно видела его где то еще кроме как в тот раз в школе это не мог быть он а ты видела много других людей с золотыми волосами в этих краях я не хочу это слышать и разве твой дзю не был убежден что это кейки откуда он узнал про дзю Раздумывая об этом и бесцельно оглядывая окрестности, Йока внезапно поймала на себе насмешливый взгляд обезьяны. «Я знаю все, Я же говорил тебе». «Тайха». Это слово внезапно всплыло у нее в памяти. Йока тряхнула головой. Она никогда не забудет удивление, прозвучавшее в тот момент в голосе Дзёю. «Нет, так не может быть». Кейки не враг мне?» «Ты уверена? Действительно уверена?» «Как мило с твоей стороны!» «Заткнись!» — обезьяна закатила глаза. «Хочешь узнать, что я думаю?» — прошептала она. «Не хочу!» «Это Кейки отправил Техйома по твою душу!» Йока замерла. Заметив пустой взгляд ее широко распахнутых глаз, Обезьяна подплыла поближе. «Не может быть!» Обезьяна разразилась безумным хохотом, отзвуки которого эхом разносились по окрестностям. «Этого просто не может быть!» «Ты действительно так считаешь?» «У него не было причин так поступить со мной!» «Не было причин?» поинтересовалась обезьяна с кривой хмылкой на лице. «Зачем Кейки так поступать? Это ведь...» «Он спас меня от кочи, разве не так? Он дал мне этот меч, поместил дзёю внутрь меня, только благодаря ему я все еще жива!» Обезьяна ликующе захихикала. «Если бы он хотел убить меня, он мог бы сделать это прямо в тот день!» «Он подстроил это нападение, чтобы у него была возможность спасти тебя и стать твоим другом!» «Ты никогда не задумывалась об этом?» Йока вновь прикусила губу. «Да, но теперь, когда со мной дзю, убить меня будет не так легко. Если он хочет убить меня, ему сначала придется достать из меня дзёю». «Но, может быть, его цель — не убить тебя?» «А что тогда?» «Хм, и правда, что?» Ну, лучше бы тебе разобраться в этом. Тебя ведь все еще преследуют. Йока сердито посмотрела на хихикающую и покачивающуюся в воздухе голову обезьяны и ускорила шаг: Ты не можешь вернуться домой! раздался позади нее голос обезьяны. Нет, девочка, ты умрешь здесь. Ни за что, но ведь всегда есть выход, разве нет? Если это причиняет столько боли, почему бы не закончить все прямо сейчас? Заткнись! крикнула Йока. Темнота поглотила ее слова.